6. Сны Прошло несколько дней. Артур все же выиграл бой на арене и смог рассчитаться с Виктором за ремонт тела. Правда, за это пришлось отдать весь свой гонорар, но это лучше, вдруг еще пригодятся услуги инженера. Виктор спал, когда раздался звонок. «Да», — не до конца проснувшись, ответил он. «Выручай, тут такое дело, ты мне срочно нужен». Это был голос Артура только не бросай трубку мне больше не к кому обратиться что случилось виктор почти до часу ночи вел операцию на таранную и пяточную кость его клиент выступал в цирке неудачное приземление раздробило ступню. ты просто забери меня м, -м, -м, -м, -м" промычал он и стал подниматься с кровати он мог бы отмахнуться, но друзьями а артура он считал таковым не бросаются — Говори адрес. — Моторостроителей. Да-да, понимаю, что далеко, но тут есть пансионат. Комната 431. Забери. — Жди. На углу улиц Моторостроителей и Стахановская размещалась долинная, почти в два квартала здания социального пансионата. Сюда селили бездомных, тех, кто сбежал от семьи, но правила в этих стенах жесткие, как в тюрьме. После 9 утра все покидают номера. Так администрация заставляет жильцов искать работу и не опускаться еще ниже. В коридорах запахов не было. Удивительно, но даже чисто. Вот номер 431. Он постучался и вошел. Вы инженер? спросила низенькая старушка. Да, где он? Идемте, мы подобрали его вчера ночью на Таллинской это озеро. Там еще утки прилетают и лягушки квакают. Был грязный, но живой». «Живой» — это слово не понравилось. Он проследовал за старушкой в комнату и уставился непонятно на что. «Я тебе все объясню». «Мать твою», — выругался Виктор и чуть было не пнул стул, что стоял рядом. «Да как же тебя угораздило?» «Это было подобие человека». Рук не было, точно так же, как и ног, обрубок тела и голова, что шаталась из стороны в сторону. И если бы не система жизнеобеспечения, мозг Артура давно бы отказал. о взревел Виктор и сел напротив друга. «Я все объясню». «Помолчи!» — он достал прибор, вскрыл нагрудную панель и подключившись, прогнал тест на жизнеспособность. «Мой вердикт – жить будешь! оха ха ха протянул он и, взвалив тело Артура на плечо, пошел к выходу. «Спасибо, что приютили. Как только встану на ноги, я рассчитаюсь, помню», – сказал Артур старушке, а та, словно ребенок, помахала ему рукой. «А теперь рассказывай, что произошло. Помнишь своего офисного планктона? Ты про Бориса? Да, он оказался щедрым малым. Кто он такой?» «Да кто его знает? Пришел как-то, батареи старые, вот-вот все остановится. Заменил, после еще пару раз заходил. А что, это он тебя так? Вроде не похоже». Виктор поправил сползающее с плеча тело Артура. «Нет, наоборот, предложил мне работу и хорошо заплатил, даже очень хорошо». «Он? Ну да, похоже Борис из высшего сословия, не думал, что у тебя есть такие клиенты». «И что тебе предложил? Стирать пыль с ботинок?» «Пошутил? Я ж боец из бывших». «Что-то не пойму тебя. Ты воевал, после в полиции. Вроде есть навыки и дерешься на ринге, но каждый раз тебя раздевают. Вот поясни, как так?» «Ринг. Там правила. Так вот, я тебе не рассказал. Этот планктон нанял охранником. Похоже, чего-то опасался. Один раз на него хотели наехать, я помог». «Значит, они тебя разобрали?» «Нет, это падальщики. Те меня просто бы прихлопнули, а это опять шокером вывели. Проклятие. Найду голову оторву». Инженеру все это не нравилось. Мало того, что за последнее время уже третий раз собирал Артура, так еще кто-то зол на него. От тела мало что осталось. Конечности были аккуратно сняты, все нервы целы, это уже хорошо» но и говорила о том, что нападающие не спешили, знали, что времени много. К столу, на котором лежало тело Артура, подошел Стефан. «А это еще кто такой?» — повернув голову к роботу, спросил боец. «Мой помощник, не дергайся, он не понимает твоих шуток. Если что, и голову свинтит». «Эй, поосторожнее!» — возмутился Артур, но механические пальцы Стефана ловко сняли щиток и, дотянувшись до управления голосовых связок, отключили их. «Я приступаю?» – спросил робот, и когда Виктор кивнул, тот взвалил тело Артура и отнес в мастерскую. Виктор еще несколько дней назад заметил, как Стефан изучал шейный протез, а после, не получив приказа, сел и восстановил его. То же самое сделал с ушным имплантом. После стал перебирать разобранную кисть, а эта работа даже для Виктора была сложной. Но робот справился. Вот тогда и подумал, что кластерный чип в свое время был установлен в конвейере по сборке запчастей для геноидов. Он сомневался, ведь чипы были только в разработке и не поступали в производство. И все же роботам обычно прописывалась одна команда, к примеру, сборка грудной клетки но Стефан, похоже, знал все о строении тела. Поэтому, пусть и под присмотром, но дал возможность приступить к ремонту тела Артура. Тут еще какое-то время моргал шевелил челюстью, но после того, как управление электроникой перешло от жизнеобеспечения к вспомогательному блоку, все было отключено. «Робот чинит человека. До чего же люди опустились?» «Мы как машины, скоро от нас ничего не останется», рассуждал Виктор, наблюдая за тем, как работал Стефан. Он вскрыл щитки и осторожно, чтобы не повредить спрятанные нервы, стал отсоединять блоки управления. У Артура мало что осталось от живого организма. Он болел, это все едкий воздух, что окутывает город. «Ночью дышать невозможно, всю ночь кашель». Ему заменили легкие после зрения. Отравленная вода, что купил в ларке, уничтожила желудок, а затем все посыпалось. Поджелудочная железа, желчный пузырь. Артур был вынужден согласиться на замену тела, хотя это громко сказано. Его просто распотрошили. Был разработан метод, что растворял клетки тела, не затрагивая нервы. И вот от него осталась белая субстанция — Больше похоже на огромные корни грибницы. Но именно нервы и мозг делали человека разумным существом. Тут и знания, характер, любовь и гнев. Артура собрали, искусственные нервы проросли и теперь управляли механическим телом. Живым остался мозг, его подсоединили к блоку жизнеобеспечения. Как ни крути, это все те же клетки, которым требуется пища и есть отходы. Вот и гоняли насосы искусственную глицеиновую кровь, предварительно ее нагревая, а после очищая от токсинов. Робот Стефан и сам пытался понять, кто он такой, почему знает строение тела человека. Стоит взглянуть на запястье, как в голове словно открывался учебник анатомии. Вот концевая фаланга большого пальца. Она крепится к основной, а та уже к первой пясной кости. Затем кость трапеция ладьевидная и лучевая. Кто я? спросил он себя утром и зачем-то подошел к зеркалу, но не смог узнать. Операция над восстановлением тела Артура длилась больше 12 часов. Виктор успел вздремнуть, принять несколько клиентов, пообедать и отдохнуть. После того, как Борис рассчитался и он смог поднять свой социальный статус, Виктору открыли доступ к интернет-складу для чипа JH15. Запчасти не покупали по причине того, что отсутствовал сам чип, поэтому распродавали за копейки. В какой-то степени он был рад, что появился Стефан. Его квалификация позволяла производить сложные операции, поэтому Виктор хотел улучшить тело помощника, чтобы не пугал своим скелетом, а был как человек. Открылась дверь мастерской, и в комнату вошел Артур. Мужчина открыл рот, ткнул пальцем себе в горло. «Ах, извините, забыл подключить», — с эмоциями, присущими человеку, — сказал Стефан и тут же активировал голосовые связки. «Мать твою, ты меня вырубил! Я тебя кто, по-твоему, железяка?» «Да ты!» — тут он замолчал, подошел к большому зеркалу и стал рассматривать геноидное тело. «Я голый! Только заметил!» Виктор взял из рук Стефана переносную панель и быстро пробежался по отчетам теста. «Отлично, сработано. А ты, однако...» «Уж хотел похвалить, но разве вы дома хвалите стиралку? Это всего лишь машина, хоть и высочайшего класса». «Хорошо, очень даже хорошо. Ну а теперь о самом главном». «Да-да, расчет. Спасибо, что собрал. Я их все же найду и оторву голову. А Расчет...» «У меня через неделю бой, потренируюсь и возьму куш». Артур запрыгал на месте, замахал руками, словно дерется с невидимым противником. «Уж постарайся». Боец ушел. Виктор еще раз взглянул на показатели отчетов. Удивился, что Стефан ни разу к нему не обратился за помощью. «Ведь идеально собрал», – восторгался про себя инженер, в то же время прикидывая, какие запчасти ушли на восстановление тела. Стефан навел порядок в лаборатории, вытер стол, подмел, даже пол вымыл, а после подошел к Виктору. «Можно спросить?» «Да, мне снятся сны». «Что?» – от удивления инженер перебил робота. «Да, мне снятся сны, и, как мне кажется, это не программа, она не прописана». «Что за чертовщина?» – подумал Виктор и, встав, пошел к стеллажу, где было установлено диагностическое оборудование. «Ложись, я проверю твою память». «Она не повреждена», — спокойно ответил робот. «Откуда ты знаешь?» «Я уже проверял». «Ты?» «Это уже слишком. Мало того, что эта железяка разбирается в геноидах не хуже моего, так она еще и мыслит», — рассуждал Виктор, настраивая аппаратуру. «Сядь, я сам проверю». Отключив блок питания и вынув кластерный куб, он запустил тест, но, как и сказал Стефан, сбоев не было. «Может, проблема в конфликте с железом?» – подумал Виктор и решил пока не подключать робота, а дождаться прихода родных деталей. К концу недели все было сделано, последний тест и активация. Теперь тело Стефана стало человеческим. «Надо еще поработать, мордашку подправить, да и пальцы». Он потрогал эластичную кожу ладони. Ты готов? Запускаю. Искусственные глаза Стефана заморгали. Он постарался улыбнуться, вытянул руки, дотронулся ими до стола. А после встал. Вы меня улучшили? Да, нравится. Замечательно. Словно заново родился. Родился, подумал Стефан и сразу вспомнил лабораторию, как садился в кресло, как Анна сказала, что готова а после он закрыл глаза. «Что дальше?» Стефан ничего не мог вспомнить, а вот что до этого было, стало всплывать в памяти. «С тобой все хорошо?» поинтересовался Виктор. «Да, необычно. Легкость в теле, словно проснулся». «Ты брось, не глупи, прекрати так говорить. Людям не нравится, когда машина имитирует чувства, ты меня понимаешь?» «Нет», наивно ответил Стефан. Он вспомнил лабораторию, как пришел в нее сразу после института. Сознание будущего, так ему сказали, когда протянули контракт на работу. Но я постараюсь больше такого не говорить. Вот и славно. А теперь к делу. Твоя батарея новенькая, но не значит, что можно бегать. Хватит максимум на 12 часов. После подзарядка. Если получится, установлю запасную. А пока следи за датчиком. Как 10% сразу на подзарядку. Она тут. Идем покажу. Виктор как ребенок радовался обновке робота. Он был у него всего пару недель, но за это время привык к помощнику. Стефан готовил завтрак, убирал в помещении, занимался сложными восстановительными работами. А также он мог говорить не как машина, а как человек. Тут ты, как человек. Выругался Виктор и посмотрел на робота, что вот уже вторую минуту стоял перед зеркалом, словно и правда любовался своим телом. После трагедии, связанной с пожаром, тело Виктора изменили. Он остался в живых, но потерял так много. Теперь вкусы были не такими. То, что раньше казалось сладким и вызывало наслаждение, теперь только энергетик. Он садился за стол и быстро ел, чтобы не вспоминать прошлое. Люди, что меняли свои тела, теряли много, не только вкус к еде, зачем она им? Достаточно несколько капсул энергетика и живи дальше. Но также пропало наслаждение от тактильного прикосновения. Ты чувствуешь, что дотронулся до чего-то, но в груди уже сердце не бьется, как раньше. Мотор, что прокачивает глицеиновую кровь, подчиняется не тебе, а системе жизнеобеспечения.